как теперь поправить дело как успокоить народ архон вздохнул злое ты совершила нетт и я теперь расплачиваюсь вместе с тобой успокоить народ это трудно постой разве если сократ бежит из заключения нет обрадовался «Да, тогда уж ни нас, обвинителей, ни присяжных, ни тебя, дорогой Архонт Басилевс. Никто не сможет назвать его убийцами!» «Спасибо! Не спеши благодарить, анид сухо возразил Архонт. «Но Аниту уже невозможно было остановить. Для начала разрешим свидание. Это оценит и он сам, и весь город, в том числе его друзья. Они уж сами постараются!» Архонт задумчиво смотрел на тирской занавес, колыхавшийся после ухода Анита. — Подлец! Сначала втянул меня в эту грязь! Архонт вызвал раба-писца и продиктовал письмо начальнику стражи, повелевая допускать посетителей к Сократу. Едва рассвет посеребрил небо над горизонтом, Мирто уже опять стояла перед начальником. Закутавшись в плащ с головы до ног, повторила вчерашнюю просьбу. Сильно забилось ее сердце, когда вместо прежнего жесткого «нельзя» она услышала «посещение узника разрешено». Благодарно склонив голову, пошла Мирто за тюремщиком, Несмотря на ранний час, Сократ уже сидел на ложе. Теперь он встал. Мирто бросилось ему на грудь. «Мирто! Мирто!» — твердил он, прижимая ее к себе. «Да что же это ты? Я так рад, а ты вся дрожишь, словно от страха. Не от страха, мой дорогой, от радости, что вижу тебя. Мирто! Мирто!» «Ты пришла ко мне в эту холодную камеру. Я приходила все эти дни, меня не пускали, вот только сегодня. А мне и не сказали, что ты была тут. Обездолили на целых два дня радости. Знал бы я, что ты так близко. Быть может, ты это чувствовал? Что ты хочешь сказать, Мирто? Вчера, после восхода солнца, я стояла перед тюрьмой совсем одна и услышала «ты поешь». Да, верно, я пел, думал». А тебе, милая, он сел на ложе, усадил рядом мирто. Есть у меня некий дар, за который люди из детства завидуют мне. Что же это? Не магия и не мистика, засмеялся он. Просто могучая фантазия. Например, темно. Закрываю глаза, думаю о ком-нибудь, о далеком. И вот он снова передо мной, как наяву, со свойственными ему движениями, голосом. «Верю, что тебе завидуют. Я тоже завидую. А скажи, за то время, что ты здесь, думал ты так о ком-нибудь?» Он промолчал, нежно ей улыбаясь. Она прижалась щекой к его ладони. «Знаю, существуют тысячи наслаждений. Одно из них сейчас испытываю я. Радость моя!» — мягко отозвался Сократ, погладил по желтым волосам — А ведь можно увидеть и целые сцены. Рука его легла ей на плечо. Видишь, дорога перед нами. Ты сидишь на осле, я веду его под узцы. Мы медленно-медленно поднимаемся в гору. моё солнце обливает нас своими лучами. От них дрожит в воздухе Марьева. Чувствуешь, как нам тепло. Мирто не отрывало взгляда от лица Сократа. «Чувствую!» — тихо сказала она, стараясь ни малейшим движением не прогнать возникший образ. «Мы едем в Гуди. Твой виноградник такой зеленый, кудрявый, под листьями гроздья темно-багряных ягод. Самую крупную гроздь ты сорвал для меня, как сладок сок ее. Еще сейчас...» Да именно сейчас ощущаю его. Так сплетали они мечты, припоминая каждую подробность былого. Помнишь, а ты вспоминаешь. Кто выразит, какое счастье дарит прекрасное воспоминание. И так долго шли они вместе через сны и наяву. Так долго пока тюремщик не объявил, время свидания истекло. — Что принести тебе? — Нож. — Что? Нож? Зачем? Сократ лукаво улыбнулся. — Ты подумала, вскрою себе вены. — О, нет! Не хочу отправляться к Аиду, пока ты будешь приходить ко мне. Нож для резьбы и несколько чурочек липового дерева. Я недавно наколол исполенницы Симона и прочий инструмент. Будешь резать по дереву? Триера еще не достигла Делоса. Времени-то сколько. И скажи Критону, пускай принесет басни Эзопа, засмеялся. Попробую переложить их в стихах. На старости лет превращусь в стихотворца. Как, по-твоему, сумею я лучше Милета? «Скажу Критону сегодня же». Они обнялись, и Мерто быстро вышло, чтобы он не увидел ее глаз. Глава третья. валились к Сократу в камеру, разом наполнив ее. Критон протянул Сократу свиток басни Эзопа. «Удивило меня твое желание. Вот они». «Хочу попробовать стихами, что скажешь?» «Отличная мысль!» Критон счастлив тем, что Сократ даже тут держится за жизнь. «Займи с этим!» Когда покончили приветствиями и объятиями, оказалось, что все сидят вокруг Сократа, а он один на ногах. «Хорошей же мы», — заметил Федон. «Сами уселись, а главное лицо стоит». «Это лицо привыкло стоять», — возразил Сократ, — И потом, милые вы мои, поймите, теперь главные лица вы. Гости засыпали его новостями. афины переполняет гнев на твоих обвинителей, требует свержения Анита, долой Анита, кричат по улицам и на огоре. Меняла. Мамаон хвастался на людях, что положил тебе черный боб, так его до того избили, что пришлось нести домой. Мой дорогой Сократ! «Тебя выпустят на свободу!» — восторженно вскричал Аполлодор. Сократ слушал, слушал, усмехался. «Ах вы, милые дети! Да что же вы так себя терзаете? Произошло то, что должно было произойти!» «Не должно!» — вырвалось у Платона. «Ты сам настроил присяжных против себя!» «Милый Платон!» «На суде было ведь пятьсот присяжных!» и Я действительно хотел не столько понравиться им, сколько разбудить их совесть. Разбудить в них ту же тревогу, какая снедает мне душу. Отсюда я получил больше, чем дал ему взамен. — Ты так мало ценишь жизнь, дорогой учитель? — спросил Платон. Сократ ответил. — Ты, Платон, ты... И, Аполлодор, вы оба еще очень молоды, и потому вам кажется, будто самая ужасная смерть. Но для меня было бы горше смерти говорить на суде иначе, чем я говорил всю жизнь. Вошел почитатель Сократа, престарелый архидем служивший в доме Критона ночным сторожем, принес в корзине еду и вино, Сократ обнялся с ним, «Как я рад, мой старичок, увидеть тебя!» Он засмеялся. «Тем более есть тут теперь человек, которого и я старик могу называть стариком. Девяносто, а?» «Еще нет, дорогой Сократ, но скоро будет». Аполлодор поровну разделил еду, жареную рыбу, сельди, жаркое из барашка, медовые пироги, ячменный хлеб, оливки, фиги. За едой завязалась беседа. Сократ сказал, Платон прав. Если бы я лгал, на суде выкручивался, ходил бы ныне по Афинам свободным, но уже не тем сократом какого вы знаете, то был бы другой жалкий Сократ. Понравился бы вам такой учитель? «Вы сказали бы, если он отрекся от себя, не имеем ли на то право и мы, чтобы уберечься от всяких милетов, анитов и им подобных, какие могут явиться после них?»